Глава 9. О том, что все чудеса, совершаемые мучениками во имя Христова, служат свидетельством веры, которую мученики имели во Христа. О чем ином свидетельствуют эти чудеса, как не о вере, проповедующей, что Христос воскрес во плоти и с плотью вознесся на небо ибо и сами мученики были мучениками, то есть свидетелями этой веры. Свидетельствуя о ней, они претерпели в миру крайнюю к себе враждебность и жестокость и победили мир не сопротивлением, а смертью. За эту веру положили они свою жизнь, могущие спрашивать это у Господа, во имя которого вкусили смерть. Ради этой веры предварительно обнаружено было ими необыкновенное терпение, чтобы потом проявлялась такая сила их в этих чудесах. Ведь если вечное воскресение плоти еще не совершилось в лице Христа или не совершится, как о том предсказывает Христос и было предсказано пророками, которыми Христос предвозвещен, то откуда такая сила у мертвых, которые были убиты за веру, проповедующую воскресение. Совершает ли эти чудеса сам Бог непосредственно тем сверхъестественным образом, каким вечные производят временные явления, или же через своих служителей? И те чудеса, которые совершает через служителей, совершает ли некоторые через дух мучеников, как людей, еще состоящих и из тела, или же все через ангелов — которыми он повелевает невидимо, неизменно и бестелесно, так что чудеса, совершаемые через мучеников, совершаются только по их молитве и ходатайству, а не их непосредственным действием. Или же одни этим, а другие другим, для смертных совершенно непостижимым образом. Во всяком случае, чудеса эти служат подтверждением той веры, в которой проповедуется вечное воскресение плоти. Глава 10. О том, насколько приличнее чтить мучеников, которые совершают так много чудес, содействуя почитанию истинного Бога, чем демонов, которые производят нечто подобное для того, чтобы их самих считали богами. На это, быть может, нам скажут, что и где боги совершают нечто чудесное. Хорошо уже то, что своих богов они начинают сравнивать с нашими умершими людьми. Не скажут ли они еще, что у них где есть боги из умерших людей, например, Геркулес, Ромул и многие другие, которые считаются принятыми в число богов. Но у нас мученики не боги, потому что как для себя самих, так и для мучеников мы знаем одного и того же бога. Тем не менее, однако, с чудесами, которые совершаются у гробниц наших мучеников, ни в коем случае нельзя сравнивать чудеса, которые, как они утверждают, совершаются в храмах их богов. А если некоторые из их чудес и кажутся подобными нашим, во всяком случае их боги, как маги фараона Моисеем, побеждены нашими мучениками. Исход глава 8. Их чудеса совершали демоны, под тщеславию нечистой гордости, по которому они хотели быть их богами. А наши чудеса совершают мученики, или лучше сам Бог, по молитве и при содействии мучеников, дабы мы укреплялись в вере, что они не наши боги, но имеют одного с нами Бога. Наконец они тем богам своим строили храмы, воздвигали алтари, учреждали жрецов, приносили жертвы. Мы же своим мученикам, как богам, храмов не воздвигаем, а строим надгробные памятники, как умершим людям, чьи души живут у бога. И воздвигаем там алтари, на которых приносим жертвы, не мученикам, а единому их и нашему богу. При этой жертве в своем месте и по чину воспоминаются и они, как люди Божии, победившие мир в исповедании Бога. Воспоминаются, но священникам, совершающим жертву, не призываются. Жертву священник приносит Богу, а не им, хотя приносит ее при их гробнице, потому что он священник Бога, а не их. Жертва — это есть тело Христово, которое предлагается не им, потому что и сами они — суть это тело. Итак, каким же чудотворцам скорее нужно верить? Тем ли, которые хотят сами прослать богами у людей, для коих они совершают чудеса? Или же тем, которые все, что делают чудесного, делают для того, чтобы мы веровали в Бога, каков и есть Христос? тем ли, которые хотели, чтобы даже и преступления их считались святыней, или же тем, которые не хотят, чтобы святыней считались самые их похвальные качества, но чтобы все, что поистине заслуживает у них хвалы, служило к славе того, кем они хвалятся, ибо о Господе хвалятся души их. Исаия, глава 33, стих 3. Будем же верить тем, которые и говорят истинное, и творят чудесное. Ведь и пострадали они за то, что говорили истину, дабы потом могли творить чудесное. Главной же их истиной была та, что Христос воскрес из мертвых и первый показал на Своей плоти бессмертие воскресения, наступление которого Он обетовал нам или в начале нового века, или в конце настоящего. Глава 11. Против платоников, которые на основании естественной тяжести стихий утверждают, что земное тело не может быть на небе. Против этого великого дара Божия означенные умствователи, помышления которых известны Господу как «суетные» Исаия, глава 93, стих 11, заимствуют возражения от тяжести элементов. От своего учителя Платона они узнали, что два величайшие и крайние мировые тела связаны и соединены между собою двумя промежуточными стихиями — воздухом и водой. Исходя из этого положения, они говорят, что так как, считая снизу вверх, первой является земля, второй над ней — вода, третьим над водой — воздух, четвертым над воздухом — небо — огонь что земное тело не может быть на небе. Каждый из этих стихий сохраняет свое место, уравновешиваясь собственными своими частицами. Вот какую аргументацию человеческая слепота, которую обуяла суетность, противопоставляет всеведению Божию. Как же, спрашивается, живет столько земных тел в воздухе, хотя воздух считается третьей над землей стихией? Неужели же тот, кто дал земным телам птиц возможность носиться в воздухе, не будет в состоянии человеческим телам, ставшим бессмертными, дать способность, в силу которой они могли бы обитать в высшем небе? Да и земные животные, которые летать не могут, которым принадлежат и люди, должны были бы жить в земле, подобно тому, как рыбы, которые, суть животные и водные, живут в воде. Почему же земное животное живет даже не во второй стихии, то есть в воде, а уже в третьей? Почему, принадлежа земле, оно, если принуждается жить во второй, расположенной над землей стихии, тотчас же задыхается, и чтобы сохранить жизнь, должно жить в третьей? Но не перепутывается ли этот порядок стихий? или, вернее, в природе он есть, но его не достает в их аргументации. Не буду повторять сказанного мною в 13-й книге, как много есть тяжелых земных тел вроде свинца, которые, однако, получают от мастера такую форму, что могут плавать по воде. А между тем, если человеческое тело получит свойство, благодаря которому оно вознесется на небо и получит возможность жить на небе, Это считается противоречием замыслу всемогущего художника. Уже и против сказанного мною выше, сами рассуждающие и трактующие о порядке стихий, на которые они ссылаются, решительно не могут найти возражений. Ведь в этом счете снизу вверх, в котором земля представляется первой, вода второй, воздух третьим, небо четвертым — над всем возвышается природа души. Аристотель называет ее пятым телом, а Платон — бестелесный. Если она — пятое тело, то, очевидно, выше остальных. Она тем более превосходит все другие, если бестелесна. Что же делает она в земном теле? Как уживается тончайшая из всех стихий в этой массе, легчайшая в этом грузе, быстрейшая в этой косности. Неужели невозможно, что в силу заслуг этой столь превосходной природы тело ее вознесется на небо, и если в настоящее время природа земных тел тянет души вниз, то некогда и души в состоянии будут восхищать земные тела вверх. Если теперь мы обратим внимание на чудеса, которые, как совершенные их богами, они противопоставляют чудесам наших мучеников, то не окажется ли, что даже и эти чудеса говорят в нашу пользу и решительно нас подтверждают? К числу великих чудес их богов принадлежит без сомнения то великое чудо, о котором упоминает ворон, состоящее в том, что «дева Висталка» Если ей грозило несправедливое обвинение в блуде, наполняла решето водой из тибра и доносила его до своих судей так, что из него не проходило ни одной капли. Кто же удерживал тяжесть воды в решите? Кто, несмотря на такое множество дырочек в решите, не дозволял выпадать из него ни одной капли на землю? Скажут «некий бог» или «некий демон». Но если Бог, неужели он больше Бога, сотворившего этот мир? Если демон, неужели он сильнее ангела, который служит Богу, сотворившему мир? Если же меньший Бог или ангел или демон мог так уравновесить тяжесть жидкой стихии, что изменялась, по-видимому, сама природа воды, то разве всемогущий Бог, сотворивший и сами стихии, не в состоянии будет освободить земное тело от грубой тяжести, чтобы оно оживотворенное могло обитать в той самой стихии, в какой захочет животворящий дух. Далее, если воздух помещают между огнем сверху и водой снизу, то почему мы часто находим его между водой и водой, и между водой и землей? Почему воздух оказывается между облаками, насыщенными, как думают, водой, и морями? Каким образом, спрашиваю, из тяжести и порядка стихий следует, что самые стремительные бурные потоки, прежде чем начинают течь ниже воздуха по земле, висят выше воздуха в облаках? Почему, наконец, воздух оказывается занимающим середину между высшими слоями неба и низшими земли, на всем пространстве Вселенной, когда место его между небом и водами, подобно тому, как место вод между ним и землею. В заключении, если таков порядок стихий, что, согласно Платону, двумя средними, воздухом и водою, соединяются две крайние — огонь и земля. Если огонь помещается в высшем небе, а земля занимает самое низкое место, как основание мира — и потому земля не может быть на небе, то почему же огонь находится на земле? Ведь по смыслу этого положения обе стихии огонь и земля должны были бы находиться каждое на своем месте, низшим и высшим, так что как низшая, по их мнению, не может быть вверху, так не должна бы быть и высшая внизу. Если они полагают, что на небе нет или не будет ни единой частички земли, то и на земле мы не должны видеть ни единой частички огня. А между тем, в настоящее время огонь есть не только на земле, но и под землей, так что его извергают верхушки гор. Кроме того, мы видим, что он существует и на земле, в употреблении людей, и из земли рождается, потому что рождается из дров и камней, которые, несомненно, суть предметы земные. Но, говорят, тот огонь — огонь спокойный, чистый, безвредный и вечный, а этот беспокойный, дымный, тленный и разрушительный. Однако ведь не разрушает джон он ни гор, в которых пылает постоянно, ни пропастей земных. Но пусть будет так, пусть наш огонь не похож на тот огонь, а отвечает условиям земного существования. Почему же они не хотят допустить нашего верования, что природа земных тел, некогда став нетленной, будет соответствовать небу, подобно тому, как теперь наш тленный огонь соответствует земле? Итак, тяжесть и порядок стихий не дают им никаких оснований утверждать, что всемогущий Бог — не создал наши тела такими, чтобы они могли обитать и на небе.